Когда с е м ё н вернулся на постой и вошел во двор, а н и с е поила лошадь, держа на приподнятом колене ведро с водой. Молодой жеребчик, которого с е м ё н купил уже после фермы и который еще едва привыкал к телеге, любил поиграть. Отдохнув и н а е в ш и с ь после дороги, он напустился на воду и долго пил, а потом стал баловаться, обмочит свои губы и, оторвавшись от ведра, мотает головой, и фыркает, переступает ногами. — Пей, дуралей! — смеялась Анисия, радуясь на веселого конька. — Ну-ка, балуй еще! И так все обрызгал, гляди! Не дам больше! Но стоило ей опустить ведро, как жеребчик вновь тянулся к нему и вновь мочил губы и вновь мотал сухой красивой головой. — А я уж у ворот посидела, поджидала тебя, — сказала Анисия и, счастливо зардевшись, пошла навстречу. Думала походить по рынку, поглядеть на карусель. Да без тебя все неинтересно. Куда ни зайду, в голове одно и то же. Вот он пришел, вот он ждет уж меня. Глупая я, правда? Да я-то лучше. Одно слово пара. Он взял ее за руки и приложил ее ладони к своим щекам. Я тоже ушел, не досидел. Что-то подкатило под сердце, хоть плачь. А потом вспомнил тебя и... Провались, думаю, все сквозь землю. Эка и невидаль. А ты вот моя. И так мне хорошо. А знаешь, Сеня, давай сейчас же поедем домой. Прямо сию же минуту. А поедим прямо в дороге. Я тут взяла что надо, хлеб, сало. Ведь хорошо, а? У речки можно остановиться, подсказал с е м ё н И повернул Анисю вокруг самой себя. Запрягаем. «А где твоя сумка? Мне бы книжку вот положить». Аниси з б е г а л а в дом и принесла кожаную сумку на медной защелке, набитую покупками. Подходя к с е м ё н у открыла ее и ладошкой освободила место для книги. «А глянуть можно?» «Я еще и сам не видел. Они, однако, лучше помалкивать. Об аграрной программе большевиков». «Ну вот, под соломку положим и место». Несмотря на уговоры крестной тетки попить чайку на дорожку, они отказались и выехали со двора. Только успели подняться в гору за речкой п р я м и ц е й как справа заречных лугов с т а л а заносить темно-лиловую тучу. Из-под нее пахнуло вдруг свежим ветром, болотной травой, и там же как-то робко громыхнуло, будто упала крышка на пустом сундуке. «Ой, сполоснет нас Сеня!» с детским восторгом сказала Анисия. «Вымокнем, а примета в дороге д о б р а е Гроза захватила их на полпути. Шум ливня по ржаному полю они услышали раньше, чем он подошел к ним. И пока укрывались пологом, на него тяжело упали первые крупные капли дождя. Как говорила, так и в ы ш л о радовалась Аниссе, забравшись в телегу с ногами. «Если будет, дай бог, проливень, я загадала». «Слышишь, а?» «Загадала, — говорю, глухой». «Да ты спину себе закрывай!» с е м ё н натянул, подбил ей под бок край полога и обнял ее одной рукой. А над головой у них раскатывался гром, по н о м о к ш и й и о т в е р д е в ш и й реднине скоро полосовал дождь. Под грозой в широком ночном поле им пьяняще сладка была смертная близость, и в жгучем трепете замирали они всякий раз, когда в с п ы х и в а л о даже под пологом ослепляющая их молния. 1978-1985 годы. Конец книги. Июнь 1987 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.